скатологизмы. Этот термин нам уже встречался, но на всякий случай повторим. В греческом языке скор, скатос, кал. Употребляет еще слово копрологический от греческого копрос, помет, кал. Скатологизмы, а не же копрологизмы, это всевозможные инвективы, включающие наименования нечистот, особенно продуктов жизнедеятельности организма. Кал, моча, носовая слизь, слюна, сперма и тому подобное. Список такой лексики исключительно велик едва ли не во всех национальных культурах мира. Однако и сама величина списка, и его характер, и не в последнюю очередь роль в общем инвективном слое, носят национально-специфический характер. У немцев. Приведем несколько соответствующих примеров. Очень популярны скатологизмы в немецкоязычных культурах где существует, например, длинный список инвектив, произведённых от вульгарного названия экскрементов: шайс, дрэк, мист и так далее. Сравним шайс-карл, дрэк-карл. Оба приблизительно говнюк, засранец. По воспоминаниям соратников Гитлера именно так называл себя Фюрер в минуты отчаяния. Дрэклох приблизительно жопа, буквально дырка для говна. Ашлох дырка в жопе. Готфардамтормист «Verfluchte scheiße» — буквально «богопроклятое говно», «scheißredden» — буквально «говорить говно, молодец, вздор», «beschissen» — обосрать, сравним «mein boss hat mich ganz schon beschissen», «мой босс меня буквально обосрал», «ich scheiß auf ihn», «я серию на него», «scheißer» — засранец, «scheiße bauen», «nieder scheiß sein», «liegen» и так далее. Во многих случаях соответствующее прилагательное приблизительно означает «говеный», «сраный» и тому подобное. Сравним «scheiß френдлих» — «говеный друг». Существительное в основном приблизительно соответствует русским «говнюк», «говноед», «засранец», там, где используются глаголы «говна не стоит», «я на него срал» и тому подобное. Однако в целом русские буквенные соответствия воспринимаются намного слабее и, по получаемому впечатлению, переводами считаться не могут. Гораздо правильнее сопоставлять их с русским матом, что и делают немецкие исследователи, например, фон Тимрот. «Еб твою мать, фердамтермист «Еби твою мать, гот Правда, они сопоставляют с матом и другие немецкие инвективы, в частности, богохульные, но англоязычные авторы тоже проводят параллель между немецким «вас ду да фюр и английским «what the fuck are you doing» — дословно немецкое «что ты говно ради делаешь», и английское «что ты еби тебя делаешь». Существенная разница между немецкими, английскими и русскими соответствиями состоит в том, что немецкие эскатологизмы понимаются говорящими буквально, то есть значение испражнения сохраняется здесь в большей степени, чем у русских и англоязычных народов. Крайняя чистоплотность немцев — делает эти выражения особенно крепкими, более резкими, чем английские и русские соответствия. Русскоязычная писательница Дина Рубина, Израиль, пишет. «Недавно я общалась со своей немецкой переводчицей, и она так, застеснявшись, говорит, да, знаете, есть много непереводимых выражений. Я напряглась. Уточните, говорю, ну вот, например, у вас героиня писательница кричит взрослому сыну «Сволочь! Говнюк паршивый!» Это по-немецки читатель не поймет? — То есть как, — спрашиваю, — вы хотите сказать, что в немецком языке нет слова «говнюк»? — Да нет, — смущаясь, — выдавливает она. — Такие слова могут быть произнесены, ну, в тюрьме там, на стройке. А мать Не может мать крикнуть такое сыну? Я вздохнула и говорю, смотря какая мать, смотря какому сыну. В свете вышесказанного ясно, что переводчица права, автор переводимого текста нет. Поскольку вульгарное название экскрементов в немецкой культуре равносильно русскому площадному мату, можно утверждать, что никакая немецкая мать никакому немецкому сыну не может сказать «говнюк», как никакая более или менее нормальная русская мать, тем более писательница, не может послать своего сына по матушке, разумеется, если исключить какие-то экстремальные ситуации, когда можно все или если забыть о существовании записанных сквернословов, уголовников и прочих, для которых вообще никакие этические нормы и литературные законы не писаны. Отмечается, что немцами именно скатологизмы считаются лучшим средством преодоления страха, например, солдатами во время военных действий. Подобные инвективы представляют здесь способ как бы опровергнуть реальность, объявить ее несуществующей. Можно с уверенностью сказать, что в русскоязычном ареале мат выполняет именно эту же функцию. Немецкое «мистштюк» — «кусок говна» — сопоставляется англичанами и американцами с самым вульгарным в их культурах наименованием женщины — «бич, сука». Немецкое «духасдан арш» — «офн» — «у тебя жопа раскрыта». Можно перевести на «your fucking crazy», «ты еб твою мать совсем спятил». Впрочем, со словами, обозначающими задницу, не все ясное. Порой непонятно, что имеется в виду — гомосексуальные интересы оскорбляемого или помещение его в телесный низ, в самое скверное место. Арш-кричер — это ползущий в жопу, примерно то, что имеет в виду русский, говоря, он безмыл в жопу лезет. Обер-арш — жопу в смысле круглый дурак. По понятным соображениям, Родство языков и культур, скатологизмы наидиш совпадают с немецкими по корням и силе дрэк, дубикса дрэк ты говно, шайсер засранец и другие. У французов. Скатологические инвективы во французском языке принципиально отличаются от немецких тем, что вульгарное слово, обозначающее экскременты, мерд, употребляется в гораздо более широком значении. По множеству поводов. И часто воспринимаются в смысле очень далеком от первоначального. Здесь каталогизмы чаще превращаются в простые междометия, сравнимы потреблением «мерд» как реакцию на самые разнообразные жизненные коллизии. Durant le patron vous augmente, merde, chérie maman arrive demain, ah merde, désolé mais votre assurance ne couvre pas ce petit dégât, merde alors, regarde qui a sonné tu «Мерд! Тон Мари, вуаля, вуаля, он вьян! Вузуре? Уи, умерд!» и так далее. «Дюран, ваш патрон повышает вам оклад. Дорогой мой завтра приезжает моя мама. Ваша страховка не покрывает эти небольшие расходы. Ты не посмотришь, кто там звонит. Это твой муж, вы откроете или дерьмо» и так далее. Таким образом, хотя французская инвективная стратегия напоминает немецкую по популярности скатологизмов, явно предпочитая их, допустим, сексуальному инвективному ряду, эмоциональная нагруженность этого слоя у французов слабее. На сегодняшний день французская merde фактически почти полностью утратила свой в прошлом крайне табуированный характер и по производимому эффекту приблизительно соответствует русскому «черт возьми» и ни в коем случае русскому «говно». Однако, подобно любому другому французскому слову, прямо указывающему на выделительную физиологическую функцию, его дополнительное значение далеко выходит за пределы соответствующего прямого. С ним связаны понятия грязи, нечистоты, отвращения, брезгливости, беспорядка. Ряд идиом, включающих мерт, исключительно велик и очень часто плохо переводим: comme un «де de merte, avoir de la merde dans les yeux, l'avoir à la merde. Мердри, мердьер, мердюй и так далее. Не менее популярные другие слова, связанные с понятиями нечистоты и неприятности, грязи. Сравним «жот», фю, фумьер, суперфумьер, птифумьер. Огромный список идиом, связан с вульгарными наименованиями, означающими задница. Это держ и особенно кюл. Конман кюл, кон кюл эшмиз, ле шкюл, или апас а «Бурщер Дуа» и так далее. Нечистота и неопрятность прочно ассоциируются у французов с половой распущенностью. «Салоп» может означать и «неряха», и «блять». Американцы скорее сопоставят это слово с английским «бич», сука. Грубые и тяжелые башмаки по-французски «les écras то есть что-то вроде «говнодавы». «Хам» или «прохвост», «anpti приблизительно «говнюк». «Ну, ты попал в историю», «Ты dans un de ces merdiers, русский, вероятно, сказал бы, «ты по уши в говне». Там, где русский вышел сухим из воды, француз выходит из говна, он зовется «Anda Merdeur». Русское «Она меня достала», «Elle ma merde cette bonne femme». У французов есть еще слово, означающее то же, что и «merde», но гораздо грубее — «chere». Если по степени грубости... «мерт» можно сравнить с английским выражением «pain in the neck», то с выражением «pain in the ass». Оба выражения используются, когда хотят сказать, что что-то очень досаждает, но в первом говорится «у меня от этого шея болит», причем русский скорее скажет «у меня-то вот где сидит» и покажет на шею. Во втором выражении вместо шеи «жопа». У англичан, подобно французскому «мерт», Английское «щет» некогда звучало очень грубо. Однако уже довольно давно оно превратилось в несильное междометие. Уже в Первую мировую войну это слово, как часть названия общественных туалетов «щитхаус», было официально принятым в военных тренировочных лагерях. И сегодня вполне образованная и культурная американка из среднего класса может в сердцах воскликнуть «шет, щет, щет», разбив тарелку или сломав каблук. Сравним в этой связи комичный пример практически полной потери словом «щет» физиологических ассоциаций и перехода в междометие. Oh shit, I've just stepped into some dog dudu. «Приблизительно, ох ты, черт, я вляпалась в собачьи какашки!» Более или менее сходный русский пример, когда уставшая мать в сердцах назовет засранцем ребенка, страдающего запором. В англоязычном употреблении на сегодняшний день «shit», пожалуй, не менее популярна, чем французская «murde», но все же еще не столь явно утратила непристойный характер. Примеры из этой группы английских инвектив «shit in hell», «shit exam», etc., «shit faces», «shit head», «to be in the shit», «to shit on something», «it give me the shits», «shit hole» и многое другое. То же значение у слова «crap». «Oh, crap! What a load of crap! What a crappy hand! Cut the crap!» Очень популярна английская «asshole» — дырка в жопе, обычно в значении «дурак». Выше приводилась аналогичная немецкая инвектива, но можно было бы назвать и ряд других культур, где используется эта инвектива. Сравним фарерский „райворол“ и другие. Эти и другие подобные английские скатологизмы занимают среднее место на шкале наиболее непристойных инвектив, Сильнее богохульств, но слабее сексуального ряда. У язычных народов. Испанский язык тоже достаточно широко пользуется скатологизмами. Сравним комемьерда, кагадо, микайонес, ваякагар. Возможно, вульгарное сочетание экскрементов и матери, экскрементов и мадонны, устаревшие, и даже самого говорящего. Очень тяжелое оскорбление — Сочетание названий экскрементов и предков оскорбляемого, могил матери отца и так далее. Яркий пример — Микаго Анлече де ту мадре «Я сру на молоко твоей матери», в значении приблизительно «я насрал в молоко твоей матери, которое ты потом сосал». Грубее этого ругательства испанцы не знают. Для того, чтобы спровоцировать драку, достаточно в ситуации перебранки только намекнуть на эту инвективу с помощью одного слова ляча, — «молоко». Почти дословно эта инвективная практика совпадает с практикой испанских цыган-гитана, у которых в число распространенных инвектив входят такие, как «Я сруну твою мать», «На голову твоего отца», «На весь твой род», «На твое рождение», «На твоих покойников», «На яйц твоих покойников», «На тех, кого тебе еще только предстоит похоронить» и так далее. В кубинском и испанском такие оскорбления многократно усиливаются. Мекаго н эрреконтракок ту репутиссима мадре, что можно приблизительно перевести как я на сверх пизду твоей матери сверх бляди Но за такое оскорбление можно поплатиться жизнью. У итальянцев, если англоязычные народы сопровождают свой щедро разнообразными прилагательными, смотри выше, то итальянцы Со своим «мердо» или много более вульгарным «стронцо» охотно пользуются многочисленными суффиксами, которые придают этому универсальному слову самые разнообразные оттенки. Если попытаться передать эти оттенки с помощью русских суффиксов и дополнительной лексики, то «стронцо» на «говнище», «стронцы» на «говнюшечка», «стронце» на «говнецо», «стронцачо» Говно из говна, странца — ее место, странцо — засущее говно, оценка человека, странцетина — ласкательное обращение, поцелуй меня, моя какашечка, странцу — чё, что-то вроде кокетливого русского, ах ты, нехороший говнючок. Не пытаясь переводить, приведем соответствующие производные от Мерда — Мердозо, Мердиало, Мердаёло, Мердачо, Мердина, Мердона — «мердоначо», «мердонетта», «мердонетачо». У других. У индейцев «кечуа» инвектива «акасики» означает «дурак», но буквально переводится как сочетание «мерт» и «кул», то есть что-то вроде русского «жоп или «засранец». Румын может издевательски спросить оппонента се «курул мэу рей, что жоп мая хочешь?» Для выражения раздражения Туземцы в Полинезии тоже используют название ануса — Уси-Матауси. Очень похожие инвективы ряда кавказских культур. Сравним грузинское тавза да — «Я насрал тебе на голову» перси «Пирси-Кага» — «Куда-то тебе в рот» — «Мигнера, ты говно». Сравним также венгерское «Ба-ба-ба-ба» «бл бла -бл -бл», «Я сру тебе в рот» — «Или Фарси» ба «Би-Дамаки-Ба-Ба-Три-Дам» — «Я сру на нос твоего отца» — бегизит Пусть твои волосы будут в говне гухлулих, вывалившийся в говне ничтожный. Армянские инвективы тоже могут сочетать с каталогизма с артом, головой и так далее. Как эмберанет, как эмглхит, их тот означает просто грязный. Сходное словоупотребление имеется и в арабском. Сравним также таджикское ах, кал, мезак, мача, бубиманим, искупавшийся в говне, ахимахур. «Ешь моё говно» и так далее. Чуваш, пах, говно, навоз, скатологизмы очень распространены в некоторых африканских культурах, например, в языке народности Бансо, Камерун или Йоруба, нигере Возможно, что такая инвективная стратегия африканских народов повлияла на стратегию афроамериканцев, у которых скатологические инвективы тоже очень часты. Сравним в этой связи афроамериканская инвективная Тугуз толкнуть локтем в жопу, происходящее из африканского языка волов, где соответствующая часть тела называется кус. В Америке это слово имеет целый ряд значений, включая половой акт, обвинение в педофилии и прочее. Португальское соответствие своеобразно в грамматическом плане: эста кагадо ты есть обосранный. Среди финских скотологизмов можно выделить раскопа голова набитая говном и касипа Голова полная мочи. Среди шведских «скит-стовл» стовел сапог с говном. Из экзотимов в других культурах. «Ган», как «инди-мелис», на языке «африканос» означает «иди посрать на кукурузное поле», но имеется в виду «кончай молодь вздор». Многочисленные шведские скотологизмы «скит-оксе», дословно и «говно тоже», «скит-идет», насерь на это, «кис-микарслет», Поцелуй меня в жопу, а также всевозможные определения типа сраный, говёный, скитвадр сраная погода, скитунги приблизительно молодой за сраный здетвар скиттилсно, дословно снега было говно мало. Фарерском экскит атт, я сруна это мне на это наплевать, скитбитур, что-то вроде глупый дурак, но дословно сраный дурак. Скит фулр дословно означает до усери полный что дает возможность использовать этот прилагательный в ряде идиом — «хан-эр-скитфуллер» и «пенгум». У него денег кур не клюют, но с грубым оттенком, вероятно, что-нибудь вроде «у него денег усраться можно сколько». Просто «скитфуллер» означает «вдребезги пьяный». Фарарцы могут соединить скатологизм с богохульством «накат хелветес лорд» — дословно какое-то адское говно. Отметим еще венгерское «саразегиз», Все говно. Сзарваги, сзарэмбер, ты говно. Леваги царова ты засраный И турецкая ики уку боклу дегнэк. Трость с обоих концов в говне. О безысходной ситуации русская куда ни кинь всюду клин. Нечто очень похожее встречается на другом конце земного шара у индейцев Минамини, племя центральных алганкинов. Ты смердишь, я на тебя сру, у тебя зудит жоп член яйца и так далее, и тому подобное. У литовцев популярны издевательские советы типа «Эйк сикти», «Иди посрать», «Эйк бездетти», «Иди пёрдни», или нелишенное изящество», «Пасакейну лейск ванденс», «Иди спусти воду», в смысле «кончай болтованью». Чувашская «ито пах» означает «говно собачье», а «пахло кут» «грязную жопу в смысле «недотёпа». Особое место с каталогизмом принадлежит в японском языке. Это, по всей видимости, единственная группа инвектив, приближающихся по характеру к европейским. В качестве простого восклицания японцы могут использовать слово «кусо» — экскременты, или «яки кусо» — горелые экскременты, «коно кусо тарама» — приблизительно голова в говне, «кусо де иди есть говно, и так далее. Как каталогизм в японском иногда понимается слово «жри» — подразумевается «жри говно». Именно эта инвектива была выбрана японским переводчиком «двенадцати стульев» как эквивалент русского «хштобых». В другом произведении это же идиома соответствует в русском подлиннике выражению «пошел ты». Точно такое же в буквальном переводе выражение употребляется в Англии и во многих других культурах. Одно из сильнейших оскорблений индейского племени Мандан, группы сил Верхняя Миссури, Поедатель экскрементов, то есть попросту говноед. Своё презрение к оппоненту индейцы шайены выражают примерно так же рот в говне. Индейцы племени Пока, группа Сио, предпочитают «ты пожиратель собачьего говна». Показательно при этом, что соответствующие слова, которые индейцы пока выбирают для этой инвективы, крайне редко употребляются за пределами перебранки. То есть составляют часть специфического бранного вокабуляра. Англоязычное обозначение подхалимажа brown nose коричневый нос. Сравним в том же смысле итальянское или car culo лизать задницу, на русское же полис рядом с литературным блюдо лис или лизаблюд. Где-то рядом с подобными инвективами находится английское кисмаэс, датское кис мигеровн, фарерское кис магерейвина. Румынская пупа Майнкур, грузинская тракси Макосе — все в значении поцелуй меня в жопу.